Улица Нотр-Дам-де-Шам. И день, когда от горя не рыдаем, Счастливым мы наивно почитаем. Один. Эта улица не была фешенебельной, не была убогой. Пария среди улиц, улица без лица. Считалось, что она была расположена за пределами аристократической авеню Дель-Обсерватуар, Студенты Монпарнаса только свой квартал считали богемным и презирали чужие. Жители латинского квартала, подходившего к улице с северной стороны, смеялись над ее респектабельностью и гнушались прилично одетым студенчеством, которое там обреталось. Там обычно мало посторонних, разве что иногда студенты латинского квартала пересекали улицу между улицей Дарен и Булье, Да еще по выходным после обеда являлись с визитом в приют монастыря рядом с улицей Вавен немногочисленные родители и опекуны. В остальное время улица Нотр-Дам-де-Шам была пустынна, как бульвар Пасси. Самый респектабельный ее участок находился между улицей Делагран, Шамьер и улицей Вавен. По крайней мере, к такому выводу пришел преподобный Джоэл Байрам – когда они вместе с Гастингсом бродили по ней. Гастингсу это место показалось довольно приятным в ясную июньскую пору, и он уже раздумывал выбрать его, когда преподобный Байером с возмущением отпрянул от креста стоящего у монастыря. — Извиты! — пробормотал он. — Ну и что? — устало сказал Гастингс. — Кажется, мы ничего лучше уже не найдем. «Вы же сами говорите, что в Париже торжествует порог. По-моему, мы на каждой улице сталкиваемся с иезуитами или с чем-нибудь похуже». Через минуту он повторил. «Или с чем-нибудь похуже. Впрочем, я бы и не заметил этого, если бы вы не предупреждали меня по доброте душевной». Отец Байером поджал губы и огляделся. Солидная обстановка, очевидно, произвела на него впечатление. Затем, хмуро глянув на монастырь, он взял Гастингса под руку и повлек через улицу к железным воротам. На их синем фоне белел номер 201-бис. Ниже было напечатано объявление на английском языке. Первое. Насильщиком стучать один раз. Второе. Слугам стучать два раза. Третье. Посетителям стучать три раза. Гастингс трижды нажал на кнопку электрического звонка. Аккуратная горничная провела их через сад в гостиную. Дверь в столовую была открыта. Из-за стола поднялась полная женщина и направилась к ним. Гастингс успел мельком увидеть за завтраком молодого человека с несоразмерно большой головой и несколько чопорных пожилых джентльменов, прежде чем дверь закрылась, и полная женщина вплыла в гостиную, принеся с собой черного пуделя и аромат кофе. «Плезир вас видеть!» — воскликнула она, переходя с французского на плохой английский. «Мсье американ? Конечно! Мой пансион для американ сюрту! Здесь спик англес, это дих, персональ, слуги спик плюс ума а Я рада, что вы станете здесь пансионер, мадам!» — начал Байрам, но его сразу прервали. «Ах, да, я понимаю, боже мой! Вы не спик францэ, но хотите Лорн? «Мой муж спик францэ с У нас есть на данный момент семья американ, которые лёрн франсе у мой муж!» Тут пудель зарычал на Байрома, и хозяйка тут же его легонько хлопнула. «Вату!» — воскликнула она, притворно сердясь на собаку. «Вату! Ах ты гадкий, гадкий!» «Мэ, мадам!» — сказал Гастингс, улыбаясь. Эль на полетре Он не выглядит слишком свирепым!» Пудель убежал, а хозяйка воскликнула. «Ах, какая прелесть! Он спик франце, как истинный парижанин!» Преподобному Байрому удалось вставить пару слов и собрать более или менее подробную информацию о ценах. «Это действительно пансион сырье, солидный!» «У нас клиенты the best! Действительно, пансион семейный, все живут как дома!» Они поднялись наверх, чтобы осмотреть будущую комнату Гастингса, проверить пружину у кровати и договориться о еженедельной доплате за полотенце. Отец байром казался удовлетворенным. Мадам Маро проводила гостей до дверей и позвала горничную. Но когда Гастингс вышел на посыпанную гравием дорожку, Его спутник и наставник на мгновение задержался и вперился в мадам своими слезящимися глазами. «Вы понимаете, — сказал он, — это в высшей степени воспитанный юноша. Его характер и нравы безупречны. Он молод и никогда не жил за границей, никогда не бывал в больших городах. Его родители просили меня, как старого друга семьи, живущего в Париже, позаботиться о том, чтобы он не попал в дурную компанию. Он будет изучать живопись, но родители были категорически против, чтобы он поселился в латинском квартале, зная о царящей там безнравственности. Его прервал звук защелкиваемого замка. Он поднял глаза, но не успел заметить, как за дверью гостиной горничная игриво хлопнула по руке большеголового молодого человека. Мадам кашлянула, бросила убийственный взгляд за спину и просияла улыбкой, глядя на преподобного Байрома. «Вам очень повезло, что вы пришли здесь. Вы не сыщете пансион солидно или non экзистепа?» «Таких не существует», — убежденно заявила она. Так как добавить больше было нечего, отец Байром присоединился к Гастингсу у ворот. «Надеюсь...» — сказал он, поглядывая на монастырь, — что ты не вздумаешь связываться с иезуитами. Гастингс тоже взглянул на монастырь. Мимо серого фасада шла хорошенькая девушка. Ей навстречу шел какой-то молодой человек с итюдником. Энергично жестикулируя, он что-то сказал ей и крепко пожал руку. Оба они рассмеялись, и каждый пошел своей дорогой. — До завтра, Валентина! — прокричал молодой человек на прощание. «Валентина!» — подумал Гастингс. «Какое странное имя!» И двинулся за преподобным Джоэлом Байромом, который шаркающей походкой направлялся к ближайшей трамвайной остановке. «Два. Вам нравится Париж, мсье Астан? Спросила мадам Маро на следующий день, когда Гастингс вошел в столовую пансиона, разрумянившись после купания в небольшой ванне наверху. «Уверен, что понравится», — ответил он, удивляясь собственному упадническому настроению. Горничная подала ему кофе и булочки. Он скользнул рассеянным взглядом по большеголовому молодому человеку и скромно ответил на приветствие чопорных пожилых джентльменов. Кофе он не допил и задумчиво крошил булочку, не обращая внимания на сочувственные взгляды мадам Моро, которой хватило так-то, чтобы его не беспокоить. Вскоре вернулась горничная, на подносе она несла две чашки шоколада. Чопорные пожилые джентльмены незаметно косились на ее тонкие лодыжки. Горничная поставила шоколад на столик у окна и улыбнулась Гастингсу. Затем в комнату вошла худенькая молодая девушка. За ней шла точная ее копия, только старше. Они заняли столик у окна. Обе явно были американками. Гастингс не рассчитывал на радушный прием соотечественников – но был разочарован тем, что на него даже не взглянули. Он покрутил нож в руках и уставился в свою тарелку. Худенькая молодая девушка оживленно щебетала. Она прекрасно сознавала присутствие Гастингса и была готова благосклонно ответить на его внимание, но все же чувствовала свое превосходство над ним. Ведь она провела в Париже три недели, а он, как можно было заметить, еще не успел распаковать чемодан. Она благодушно припиралась с матерью, сравнивая достоинство Лувра и Бомарше. Участие матери в этом обсуждении сводилось к восклицаниям Ах, Сюзи. Чопорные пожилые джентльмены в полном составе поднялись и покинули комнату. Внешне они сохраняли вежливую мину, но внутренне были раздражены. Они терпеть не могли американцев, которые вечно заполняли комнату своей болтовней. Большеголовый молодой человек посмотрел им вслед, понимающий покашливо и бормоча потешные стариканы. «В них есть что-то порочное, мистер Блейден», — сказала девушка. На это мистер Блейден улыбнулся и ответил. «Что ж, их время все равно миновало таким тоном, который подразумевал, что его время пришло. У них такие мешки под глазами!» — воскликнула девушка. «Вообще, позор для молодого джентльмена!» «Ах, Сьюзи!» — укоризненно сказала ее мать, и разговор прервался. Через некоторое время мистер Блейден бросил на стол пяти журналь, который ежедневно изучал за счет пансиона, и, повернувшись к Гастингсу, начал светскую беседу. «Я вижу, вы американец!» На это блестящее и оригинальное предположение Гастингс, смертельно тоскующий по дому, охотно ответил. Мисс Сьюзи Бинг поддерживала беседу замечаниями, явно адресованными мистеру Блейдену. В какой-то момент она позабыла обратиться прямо к нему, отвечая на общий вопрос, и установила контакт с Гастингсом. И очень скоро они вместе с матерью распространили свой протекторат на эту нейтральную территорию. «Мистер Гастингс, вы не должны каждый вечер покидать пансион, как это делает мистер Блейден. Париж — ужасное место для молодых джентльменов, а мистер Блейден, к тому же, еще и страшный циник». Мистер Блейден выглядел польщенным ее словами. «Я все дни буду проводить в школе искусств», — ответил Гастингс, «а вечера с большим удовольствием буду проводить здесь». Мистер Блейден, который за 15 долларов в неделю работал продавцом мануфактурной компании «Трое» Нью-Йорк, выпускающей скамейки, скептически ухмыльнулся и удалился, чтобы встретиться с покупателем на бульваре Мажанта. Гастингс вышел в сад вместе с миссис Бинг и Сьюзи, Уселся по их приглашению в тени у чугунной калитки. Каштаны все еще источали розово-белое благоухание. Среди роз, увивавших решетку у белой стены дома, жужжали пчелы. В воздухе чувствовалась легкая прохлада. Повозки с водой двигались по улице вверх и вниз. Чистый ручей журчал по безупречно вычищенной водосточной канаве улицы Гран-Шамьер. На бордюрах весело резвились воробьи, купаясь в лужах и с наслаждением взъерошивая перья. В обнесенном стеной саду на другой стороне улицы среди миндальных деревьев распевала пара черных дроздов. Гастингс проглотил комок в горле, потому что пение птиц и журчание воды в парижской канаве напоминали ему солнечные луга Милбрука. «Это черный дрозд». — заметила мисс Бинг. — Вон он, на розовом кусте. — Весь черный, только клюв, как будто окунули в омлет. Так французы говорят. — Ах, Сьюзи! — воскликнула миссис Бинг. — Этот сад принадлежит двум художникам, американцам, — невозмутимо продолжала девушка. — Я часто вижу, как они проходят мимо. Им, кажется, все время требуются модели, в основном молодые и хорошенькие. — Ах, Сьюзи! — Может, им нравится рисовать девушек. Но я не понимаю, зачем для этого приглашать еще трех молодых джентльменов рассаживаться в два кэба и ездить туда-сюда, распевая песни. «А вообще эта улица, — продолжала она, — невероятно скучная. Тут нет ничего, кроме этого сада, да еще бульвар Монпарнас виднеется с улицы Гран-Шамьер. Тут никто никогда не ходит, кроме полицейского. Ко всему прочему, монастырь на углу — «Я подумал, это иезуитский колледж», — начал Гастингс. В ответ он ошеломленно прослушал подробную лекцию, как будто заученную из путеводителя Бедекера, которая закончилась словами. «С одной стороны роскошные отели Жан-Поля Ларана и Гийома Бугеро. Напротив, в маленьком проулке Станисласа пишет свои шедевры, очаровавшие весь мир «Каролюс Дуран». Черный дурст разразился переливчатыми трелями. С какого-то далекого зеленого островка ему ответила невидимая птица. Воробьи прекратили барахтаться в лужах и прислушались к ней с беспокойным чириканьем. Потом прилетела бабочка, уселась на гроздь гелиотропа и расправила малиновые крылья, согреваясь в солнечном свете. Она показалась Гастингсу давней знакомой – и перед его глазами сразу возникло видение высокого коровяка и пахучих цветов горчавки с ажурными краями, видение белого дома и поросшей лесом поляны, видение мужчины, склонившегося над книгой, и женщины у цветущей клумбы. Сердце его наполнилось радостью. Через мгновение мисс Бинг вывела его из задумчивости. «Мне кажется, вы скучаете по дому», Гастингс покраснел. Мисс Бинг с сочувствием вздохнула и продолжила. «Я тоже вначале тосковала по дому и ходила с мамой гулять в Люксембургский сад. Не знаю почему, но в этом старомодном саду я как будто чувствовала себя ближе к дому. В других местах этого рукотворного города такого не испытаешь. Но там полно мраморных статуй», — мягко возразила миссис Бинг. «И я не вижу никакого сходства с домом». «А где этот сад?» — спросил Гастингс. «Пойдемте со мной», — предложила мисс Бинг. Они встали и последовали к воротам. Там она указала в направлении улицы Вавен. «Мимо монастыря, направо», — улыбнулась она. И Гастингс отправился туда. 3. Люксембургский сад утопал в цветах. Гастингс медленно брел по длинным аллеям, мимо деревьев, мимо позеленевших от времени мраморных скамеек и старинных скульптур. Пройдя через рощу у бронзового льва, он вышел на увенчанную деревьями террасу у фонтана. Его ложа блестела на солнце. Цветущий миндаль укрывал террасу, А дальше по широкой спирали расходились каштаны, уходя в густые заросли у западного крыла Люксембургского дворца. С другой стороны аллеи возвышалась обсерватория, чем-то похожая на восточную мечеть. Оконные стекла пылали в жарком июньском солнце. У фонтана под надзором нянюшек в белых чепцах толпились дети, вооруженные бамбуковыми палочками – и пускали кораблики, чьи безветренные паруса тоже освещались солнцем. Смуглый полицейский с красными палетами, при парадной шпаге некоторое время наблюдал за ними, а потом направился к молодому человеку, спустившему собаку с поводка. Пес с наслаждением валялся на траве, втирая в шкурку грязь и беспечно болтая лапами в воздухе. Полицейский молча указал на собаку, утратив дар речи от возмущения. «Да-да», — нагло улыбнулся молодой человек. «Молодой человек», — начал полицейский. «У вас есть ко мне какие-то претензии? Если вы не посадите собаку на цепь, мне придется ее конфисковать. А причем здесь я? Но это ведь ваш бульдог. Если бы он был мой, я бы посадил его на цепь». Полицейский недоверчиво оглядел студента, глумливого, как все студенты на свете, и попытался схватить пса, который немедленно увернулся и помчался мимо клумбы. Полицейский бросился в погоню. Время от времени бульдог нарочно позволял преследователю прикоснуться к себе, чтобы подогреть у того интерес к упражнениям. Полицейский заметил это и решил пресечь зло в самом источнике. Он подскочил к студенту и выкрикнул. «Я арестовываю вас за нарушение общественного порядка как владельца собаки!» «Но это не мой пес», — возразил тот. «Это издевательство». Дальше бегать за собакой было бесполезно. Когда к погоне присоединились три садовника, она ловко ускользнула от них и исчезла на улице Медичи. Изможденный полицейский отправился искать утешение среди нянюшек в белых чепцах, А студент взглянул на часы и поднялся со скамьи. Заметив Гастингса, он улыбнулся и поклонился. Гастингс, смеясь, подошел к нему. клифорд сказал он, — «я вас не узнал». «Это из усов», — вздохнул тот. «Я пожертвовал ими ради прихоти друга». «Как вам мой пес?» «Значит, он все-таки ваш?» — воскликнул Гастингс. «Разумеется. Это одно из его излюбленных развлечений — салочки с полицейскими. Но теперь его здесь запомнят, так что придется это прекратить». Он побежал домой. «Всегда так делает, когда в игру включаются садовники. Жаль, он любит валяться на лужайках». Они немного поболтали о планах Гастингса, и Клиффорд пригласил его в студию. «Старина Тебби, я имею в виду доктора Байрома, рассказывал мне о вас еще до того, как мы с вами познакомились. И мы с Элиотом поможем, чем можем». Затем, снова взглянув на часы, он пробормотал. «У меня всего десять минут до Версальского поезда. Аривуар». И двинулся было прочь, но, увидев девушку, идущую к фонтану, снял шляпу и смущенно улыбнулся. «Вы опоздаете на поезд». — сказала она, почти не заметив присутствия Гастингса. «Я... я ухожу», — пробормотал Клиффорд. Она со значением посмотрела на него, и Клиффорд, сильно покраснев, пробормотал. «С вашего позволения, имею честь представить вам моего друга, мсье Гастингса». Гастингс низко поклонился. Девушка очень мило улыбнулась, но в аккуратном наклоне ее маленькой парижской головы было что-то опасное. «Жаль, что мсье клифорд не может уделить мне больше времени, познакомив с таким очаровательным американцем», — сказала она. «Я должен должен идти, Валентина», — начал клифорд «Разумеется», — сказала она. клифорд удалился с недовольной гримасой, и она добавила ему вслед. И поцелуйте за меня мою любимую Сесиль. Проследив, как он скрылся на улице Асса, девушка тоже собралась уходить, но вдруг вспомнила о Гастингсе, взглянула на него и покачала головой. Мсье Клифорд, такой легкомысленный человек, что даже неловко, улыбнулась она. Вы, конечно, слышали о его успехах в салоне? Гастингс непонимающе смотрел на нее, и она это заметила. «Вы, конечно, были в салоне?» «Нет», — ответил он, — «я в Париже всего три дня». Она, казалось, даже не обратила внимания на его реплику и продолжала. Никто и подумать не мог, что у него хватит сил на что-нибудь стоящее. Но мсье Клиффорд всех просто поразил. Представьте, он разгуливал по салону с орхидеей в петлице, да еще выставил вполне годную работу». Она улыбнулась воспоминаниям, с фонтаном. «Бугеро сказал, что Жулиан был так потрясен, что только пожал Клиффорду руку и даже забыл похлопать его по спине. Представляете?» — рассмеялась она. «Папаша Жулиан забыл похлопать его по спине». Гастинг, с удивленной ее знакомством с великим Бугеро, посмотрел на нее с уважением. «Прошу прощения, вы ученица Бугеро?» — неуверенно спросил он. — Я? — слегка удивленно спросила она, потому что для шуток у них было слишком короткое знакомство. На приятном лице молодого человека было написано вполне серьезное ожидание ответа. — Ну и ну, — подумала она, — какой он забавный. — Вы, конечно, изучаете живопись, — спросил он. Она откинула назад изогнутую ручку зонта и ответила вопросом. «Почему вы так думаете?» «Потому что вы и говорите обо всем сознанием дела». «Вы смеетесь надо мной, а это дурной тон», — заметила она. В ответ он неожиданно покраснел до корней волос. «Как давно вы в Париже?» — спросила она. «Три дня», — серьезно ответил он. «Но ведь вы не нувориш?» — спросила она. «Вы слишком хорошо говорите по-французски». Затем, помолчав, повторила. «Вы что, ну варишь?» «Да». Она уселась на мраморную скамью, которую недавно занимал Клиффорд, и, держа зонтик над своей маленькой головой, внимательно посмотрела на него. «Не верю». Он почувствовал, что это комплимент, и на мгновение ему захотелось отказаться от своей презираемой касты. Но, собравшись с духом, он рассказал ей, что он действительно ну варишь, впервые в Париже. И все это с такой подкупающей откровенностью, что ее голубые глаза широко открылись, а губы расплылись в сладчайшей из улыбок. «И вы никогда не бывали в Академии?» «Никогда». «И не модель?» «Нет». «Забавно», — раздельно произнесла она, и оба засмеялись. «А вы бывали в Академии искусств?» «Сто раз». «И видели моделей?» «Миллион раз». «И вы знаете Бугеро, да, и Эннера, и Константа, и Лоренса, и Пювида Шаванна, и Даньян Буврея, и Куртуа, и всех остальных. Но вы же говорили, что вы не художница». «Разве говорила?» — серьезно сказала она. «Нет?» — робко спросил он. Она покачала головой, улыбнулась, а потом вдруг опустила головку и принялась чертить кончиком зонтика на песке какие-то фигуры. Гастинг занял место рядом на скамье и теперь, упершись локтями в колени, сидел, разглядывая водяную пыль над струей фонтана. Неподалеку маленький мальчик, одетый в матросскую курточку, тыкал пальцем в свой кораблик и кричал «Не пойду домой! Не пойду!» Его няня укоризненно всплескивала руками. «Ну, точно американский мальчишка!» — подумал Гастингс, и его вновь пронзила тоска по дому. Вскоре нянька выловила кораблик, несмотря на сопротивление ребенка. — Мсье Рене, я забираю вашу лодку. Оставайтесь здесь один, если хотите. Мальчик, нахмурившись, попятился. — Отдайте ее мне! — крикнул он. — И не называйте меня Рене, потому что я Рендал, и вы это знаете. — Вот как! — сказал Гастингс. «Рэндалл — это английское имя». «Я — американец!» — объявил мальчик на прекрасном английском, повернувшись к Гастингсу. «А она такая дура! Все время зовет меня Рене, хотя мама называет меня Ренни!» Тут он увернулся от сердитой няньки и забежал за скамью позади Гастингса. Тот рассмеялся, подхватил ребенка и посадил к себе на колени. «Это мой соотечественник», — сказал он девушке, сидящей рядом с ним. Говоря это, он заулыбался, но в горле у него запершило. «Конечно! Видишь флаг со звездами на моем кораблике?» — воскликнул Рэндалл. И действительно, американский флаг игрушечного судна беспомощно свисал из-под мышки няньки. «Он очарователен!» — воскликнула девушка и порывисто наклонилась к ребенку, чтобы поцеловать его. Мальчик вывернулся из рук Гастингса, и няня набросилась на него с упреками. Валентина покраснела и закусила губу, когда няня, не сводя с нее глаз, оттащила ребенка подальше и демонстративно вытерла ему щеку носовым платком. Девушка на скамье бросила взгляд на Гастингса и снова закусила губу. — Какая злая женщина! — сказал он. В Америке любая нянюшка сочла бы себя польщенной, если бы красавица поцеловала ее подопечного. Девушка на мгновение спряталась за зонтиком и тут же вызывающе открыла лицо. «Вам не кажется странным, что она была против?» «А что?» Она снова окинула его быстрым испытующим взглядом. Его глаза были спокойными и ясными. Он улыбнулся и еще раз повторил. «А что?» «Вы забавный», — пробормотала она, склонив голову. «Почему?» Она не ответила, молча вычерчивая в пыли круги и линии своим зонтиком. «Мне нравится, что у молодых людей здесь много свободы. Французы совсем не похожи на нас. В Америке, или, по крайней мере, там, где я живу, в Милбруке, девушки тоже вполне независимы. Они гуляют одни и принимают друзей без компаньонок». Я боялся, что мне будет здесь скучно, но теперь рад, что ошибся. Она подняла на него глаза и не отвела их. «Здесь множество хорошеньких девушек гуляют одни по террасе», — любезно продолжал он. «Вот и вы тоже одна. Скажите, я не знаю французских обычаев. Вы имеете право ходить в театр без компаньонки?» Она долго изучала его лицо, а потом с дрожащей улыбкой спросила... «Почему вы спрашиваете?» «Потому что вы должны это знать», — весело сказал он. «Да», — тускло ответила она. «Знаю». Он подождал ответа и решил, что она, вероятно, неправильно его поняла. «Надеюсь, вы не думаете, что я пытаюсь злоупотребить нашим коротким знакомством. В самом деле это странно, что Клиффорд назвал вас по имени, а фамилии не сказал. Может быть, так принято во Франции?» — Так принято в латинском квартале, — ответила она со странным блеском в глазах. — Вы должны знать, мсье Гастингс, что мы все здесь несколько безрассудны. Богема не предполагает этикета и церемоний. Поэтому Клиффорд представил меня попросту и оставил нас вдвоем. Только поэтому и потому, что мы с ним приятели, а у меня много приятелей в латинском квартале, много знакомых. Я не изучаю живопись, но... «Но что?» – озадаченно спросил он. «Не скажу. Это секрет», – улыбнулась она. На щеках у нее загорелись красные пятна, и глаза лихорадочно заблестели. Она как-то сразу посерьезнела и спросила. «Вы близко знакомы с мсье Клиффордом?» «Не очень». Помолчав, она повернулась к нему, совсем бледная. «Моя фамилия Тисо». Можно вас попросить об услуге, несмотря на короткое знакомство. О, почту за честь. Обещайте не говорить обо мне с мсье Клиффордом. Обещайте ни с кем не говорить обо мне. Обещаю, отвечал он, совсем сбитый с толку. Она нервно засмеялась. Мне хочется остаться загадкой, такой каприз. Я надеялся, что вы позволите господину Клиффорду ввести меня в ваш дом. «Мой... мой дом», — повторила она, — «то есть представить меня вашей семье». Перемена в лице девушки испугала его. «Прошу прощения, я причинил вам боль». Она мгновенно, по-женски, простила его. «Мои родители умерли», — сказала она. «Я обидел вас своим предложением, нарушил какой-то обычай». «Я не могу», — ответила она и добавила. «Мне очень жаль, но, поверьте, я не могу». Он серьезно поклонился, и на лице его отразилось смутное беспокойство. «Не потому, что не хочу. Вы мне нравитесь. Вы очень добры ко мне». «Добр?» — воскликнул он с удивлением. «Вы мне нравитесь», — медленно повторила она. «Мы будем видеться с вами, если захотите». «В доме у знакомых?» «Нет». «Где же?» «Здесь», — с вызовом ответила она. «Что ж, надо признать, в Париже куда более либеральные взгляды, чем у нас». «Да, мы очень раскрепощенные люди». «По-моему, это очаровательно», — заявил он. «Видите ли, здесь мы будем вращаться в высшем обществе», — робко произнесла она, изящным жестом указывая на статуи былых королей, выстроившиеся рядами над террасой. Он посмотрел на нее с восхищением, и она просияла от успеха своей невинной шутки. В самом деле, — улыбнулась она, — здесь у меня будет подобающее сопровождение, ведь я под защитой самих богов. Смотрите, вот Аполлон и Юнона и Венера на своих пьедесталах. Она указывала на статуи маленьким пальчиком в перчатке. Церера и Гермес и и не могу понять, кто это такой». Гастингс повернулся и взглянул на крылатого Купидона, в тени которого они сидели. «Да ведь это любовь», — сказал он. Четыре. «Тут слоняется один нувариш. Тихонько протянул лафат, облокотившись на Мальберт, и обращаясь к своему другу Болзу: «Ну, варишь, зеленый, аппетитный, как молодой огурец. Да поможет ему небо, если он попадет в салатницу». «Деревенщина?» — спросил болз заштукатуривая фон сломанным мастихином и одобрительно любуясь результатом. «Да, неотесанный молокосос вырос среди коровьих лепешек». Боулс провел большим пальцем по контуру холста, чтобы немного разрядить атмосферу, как он выражался. Посмотрел на модель. Затем, вытащив трубку, чиркнул спичкой о пиджак соседа и раскурил ее. «Его зовут...» — продолжал Лафат Гастингс. «Лакомый кусочек. Знает о жизни не больше, чем кошка-девственница, впервые вышедшая на прогулку под луной». Лицо Лафата при этом выражало тяжкое бремя приобретенного опыта. Боул вспыхнул трубкой и снова коснулся большим пальцем контура холста. «Представь», — продолжал его приятель, — «он, кажется, считает, что здесь все устроено точно так же, как на его занюханном ранчо. Рассуждает о хорошеньких девушках, которые без сопровождения гуляют по улицам». Говорит, что это очень разумно, что в Америке зря принижают французские обычаи воспитания, что французские девицы такие же веселые, как американки. Я пытался надоумить его, объяснял, какого толка дамы ходят у нас поодиночке или в компании студентов. Но он или совсем дурак, или слишком невинен, чтобы понимать намеки. А когда я сказал ему об этом прямо, он ответил, что я мерзавец. И ушел. «Значит, ты помог ему во всем разобраться?» Спросил Боул с томным интересом. «Ну уж нет. Из-за того, что он назвал тебя мерзавцем...» Он был прав. Отозвался Клифорд, стоящий за Мольбертом напротив. «Что? Что ты хочешь сказать?» Спросил покрасневший Лофат. «Что слышал?» Ответил клифорд «А тебе-то какое дело?» Расслабленно усмехнулся Боулс, но, заметив ярость в глазах Клиффорда, внутренне подобрался. «Представь себе, это мое дело!» — медленно произнес Клиффорд. Некоторое время все молчали. А потом Клиффорд позвал. «Эй, Гастингс!» Когда тот подошел поближе, Клиффорд кивнул в сторону Лафата. «Кажется, этот человек наговорил вам гадостей». «Если как-нибудь почувствуете желание врезать ему, я вам помогу». Гастингс, смутившись, ответил. «Да нет, я не согласен с его идеями. Только и всего». На это Клиффорд сказал. «Разумеется». Взял Гастингса под руку и прошелся с ним по студии, представляя нескольким друзьям. Остальные новички наблюдали за этим с угрюмой завистью. Это означало, что Гастингс который вместе со всеми новичками находился на самом нижнем уровне иерархии, вдруг попал в круг избранных, поистине великих людей. Затем натурщица вновь заняла свое место, и работа продолжалась, утопая в хоре песен, выкриков и хохота, который обычно раздается в большой компании студентов-художников. Пробило пять часов. Натурщица зевнула и потянулась за бельем. Через холл на улицу полилось шумное содержимое шести учебных студий. Десять минут спустя Гастингс трясся на крыше Монружского трамвая вместе с Клиффордом. Они вдвоем вышли на улицу Гейлю Сака. «Я всегда здесь выхожу», — заметил Клиффорд. «Мне нравится гулять по Люксембургскому саду». «Кстати», — заметил Гастингс, — «вы пригласили меня в гости, но я же не знаю, где вы живете». «Напротив вас». «А, так это ваша студия в саду, где растут миндальные деревья и поют черные дрозды». «Точно», — сказал Клиффорд. «Мы снимаем ее с другом Эллиотом». Гастингс припомнил описание двух американских художников, которое слышал от мисс Сьюзи Бинг, но тогда не придал значения ее словам. «Дайте мне знать, когда надумаете прийти, чтобы все успели... Э, чтобы там... Э, Он запнулся. «Конечно, мне бы не хотелось столкнуться у вас с вашими друзьями», сказал Гастинг, улыбаясь. «Я человек довольно прямолинейный, можно сказать, пуританин. Эта встреча была бы мне в тягость. Я не буду знать, как себя вести». «О, я понимаю», сказал Клиффорд. Но тут же добавил с большой сердечностью. «Я уверен, что мы подружимся, хотя вы и не одобряете мою компанию». «Но северный Селби вам обязательно понравится, потому что они похожи на вас». Через мгновение он продолжил. «Я хотел бы сказать... Видите ли, когда я познакомил вас на прошлой неделе с Валентиной в Люксембургском саду...» «Больше ни слова», — шутливо воскликнул Гастингс. «Давайте не будем о ней говорить». «Но почему?» «Ни единого слова», — весело повторил он. «Я настаиваю». «Обещайте мне, что не будете говорить о ней, пока я не разрешу». «Обещаю», — изумленно сказал Клиффорд. «Она очаровательная девушка. Мы мило поболтали после вашего ухода, и я благодарен за то, что вы меня ей представили, но больше ни слова, пока я не разрешу». «О!» — пробормотал Клифорд. «Помните, что вы мне обещали», — улыбнулся Гастингс, поворачивая к своей калитке. Клиффорд пересек улицу и, подойдя к увитой плющом дорожке, вошел в свой сад. Он нащупал ключ от студии и пробормотал. «Любопытно, любопытно». «Ну, конечно, этого не может быть». Он вошел в прихожую и, вставив ключ в замочную скважину, остановился, глядя на две таблички, прикрепленные к двери. "Фокс Холл Клиффорд, Ричард Осборн Эллиот». «Почему, черт возьми?» Он не хотел о ней говорить. Он открыл дверь, и на него немедленно набросились с ласками два тигровых бульдога. Отбиваясь от них, он прошел по комнате и уселся на диван. Элиот сидел у окна, курил и рисовал углем. «Привет», — сказал он, не оглядываясь. Клиффорд рассеянно посмотрел ему в затылок и пробормотал про себя. — Боюсь, этот человек чересчур невинен. — Послушай, Элиот, обратился он к другу, — ты ведь знаешь Гастингса. Нам про него рассказывал Тоби Байером в тот день, когда ты прятал колет в шкафу. — Да? А в чем дело? — Да так, ничего, просто он совсем зеленый. — Ну и что? — спросил Элиот без особого интереса. — Ему придется нелегко, когда его иллюзии рассеются. «Тогда позор тому, кто их рассеет». «Если он нагрянет к нам в гости без предупреждения...» Клиффорд закурил сигару с видом добродетельного проповедника. «То есть я попросил его сначала предупредить нас, не то нарвется на твою оргию». «Ма!» — усмехнулся Элиот. «Ты и так ему и сказал?» Нет. «Но я не хочу, чтобы он попал в неловкое положение. Он невинный человек, и мне жаль, что мы больше никогда не будем такими, как он». «Я тоже невинный человек», — самодовольно заметил Эллиот. «Впрочем, меня очень портит жизнь с тобой в одном доме». «Перестань», — воскликнул Клиффорд. «Я и так перегнул палку. Знаешь, что я натворил? Встретившись с ним в Люксембургском саду, познакомил его с Валентиной. Но он ведь не возражал». Поверь мне, целомудренный Гастингс не имеет ни малейшего представления, что Валентина — это Валентина, и что он сам уникальный пример добропорядочного джентльмена в квартале, где мораль можно найти реже, чем слона. Я наслушался сплетен этого мерзавца Лафата и негодяя Боулза, и знаю, о чем говорю. Гастингс — это уникум. Здоровый, чистый молодой человек, выросший на маленьком ранчо, и убежденный, что Салун — это прямая дорога в ад, а что касается женщин... — Что касается женщин? — переспросил Эллиот. Он пока не слышал ни об одной женщине, которая была бы опаснее жестокой библейской Иизавели. Пока не слышал. Клянусь тебе, он уникум. С его точки зрения весь мир так же чист и добр, как его собственное сердце. Эллиот подточил уголь и отвернулся к своему наброску. Что ж, от Ричарда Осборна Эллиота ничего предосудительного он не услышит. «Он будет благотворно на меня влиять», — продолжал Клиффорд. Затем он развернул лежащую перед ним на столе надушенную записку на розовой бумаге. Прочтя ее с улыбкой на лице, довольно просвистел пару строк из опереты «Мисс Хельет и взялся писать ответ на своей лучшей кремовой бумаге. Когда письмо было написано и скреплено печатью, он взял в руки трость и, насвистывая, прошелся по студии взад-вперед. «Ты уходишь?» — спросил его приятель, не оборачиваясь. «Да», — ответил Клиффорд. Но на мгновение задержался над плечом Эллиота, наблюдая, как тот аккуратно хлебным мякишем счищает с наброска лишнее. «Завтра в воскресенье», — заметил он после минутного молчания. «И что?» — осведомился Эллиот. «Ты не видел Калет? Сегодня увижу. Она, Роуден и Жаклин приедут в Булан. Вы с Сесиль будете там?» «Вот уж нет», — ответил Клиффорд. «Сесиль сегодня ужинает дома, а я... я отправлюсь в Миньон». Эллиот бросил на друга неодобрительный взгляд. И Клифорд поспешил добавить, пряча глаза. Ты без меня там справишься. Что ты задумал? спросил Эллиот. Ничего. Да ладно тебе, усмехнулся Эллиот. Никто в здравом уме не пойдет в Миньон, если у него есть возможность отправиться в Булан. Кто на этот раз? Впрочем... Не надо, не отвечай, какое мне дело. Голос у него притворно задрожал. С шутовским видом он выбил трубку о стол. «Что толку следить за тобой? Вот уж не знаю, не знаю, что на это скажет Сесиль. Наверное, она скажет, что ты не способен хранить верность даже два месяца, клянусь кронидам. В латинском квартале люди снисходительны к порокам. Но, клянусь, ты злоупотребляешь нашим добродушием. Да-да, и моим тоже». Элиот поднялся с места и, надев шляпу, направился к двери. «Непонятно, почему все они терпят твои выходки?» «И я тоже, кстати. Если бы я был Сесиль или любой другой пустоголовой дурочкой, за которой ты волочишься, я бы вцепился тебе в волосы. Но я не они. Так что пойду в булан и прикрою тебя. Мне плевать, куда тебя несет сегодня. Но, клянусь черепом студийного скелета, если ты не явишься сюда завтра с красками в одной руке и Сесиль в качестве натурщицы в другой... При этом, заметь себе, без похмелья, клянусь, я тебя прикончу. И пусть все гадают, что на меня нашло. Спокойной ночи. Клиффорд пожелал ему спокойной ночи с самой любезной улыбкой, на какую только был способен, и уселся на стул, не сводя глаз с двери. Он вынул часы и дал Эллиоту десять минут, чтобы отойти подальше. Затем позвонил консьержу, бормоча, «Боже, что я делаю?» «Альфред», — сказал он, когда на зов явился человек с маленькими бегающими глазками. «Приведи себя в порядок, Альфред. Поменяй тапки на туфли. Надень лучшую шляпу и дуй на улицу дракона. Отнеси это письмо в Большой Белый дом. Ответа не дожидайся, дружочек». Консьерж, фыркнув, удалился. В этом звуке смешалось нежелание выполнять поручение и симпатия к месье Клиффорду. После этого молодой человек с величайшим тщанием облачился в свой и Эллиота лучший костюм. Он не торопился и время от времени прерывал свой туалет, чтобы поиграть на банджо или повозиться с собаками. «Впереди еще два часа», — подумал он. Осмотрел пару спортивных туфель Эллиота, в которых они обычно играли в мяч с собаками, и решил надеть их. Затем закурил сигарету и осмотрел свой фраг. Он разложил перед собой четыре носовых платка, веер и пару мятых перчаток длиной с его руку. Определенно фраг к случаю не подходил. Тогда Клиффорд принялся мысленно искать ему замену. Эллиот слишком худой, и к тому же его фраг под замком. Можно было бы обратиться к Роудену, но у того одежда нисколько не лучше. «Гастингс!» «Гастингс – то, что нужно». Он надел смокинг и неторопливо отправился в пансион к Гастингсу, но ему сообщили, что тот ушел больше часа назад. «Интересно, куда это его понесло?» – озадаченно спросил Клиффорд, вглядываясь в дальний конец улицы. Горничная этого не знала, поэтому он одарил ее очаровательной улыбкой и вернулся к себе. Гастингса тем временем носило неподалеку. Люксембургский сад находился в пяти минутах ходьбы от улицы Нотр-Дам-де-Шам. Там он и сидел под сенью крылатого бога, битый час выковыривая тростью дыры в пыли и наблюдая за ступенями, ведущими от северной террасы к фонтану. Солнце висело багровым шаром над туманными холмами Медона. Длинные шлейфы облаков — Тронутые розовым цветом, низко плыли к западу. Сквозь дымку тумана купол дворца инвалидов горел словно опаловой. Позади дома из высокой трубы поднимался пурпурный дым. В том месте, где его пересекало солнце, столб дыма превращался в полоску тлеющего огня. Высоко над темнеющей листвой каштанов поднимались башни-близнецы церкви Сен-Сюльпис, и в сумерках их силуэты сливались с небом. Сонный дрозд распевал в ближайших зарослях, с тихим шелестом крыльев мимо летали голуби. Свет в дворцовых окнах погас, и купол пантеона сиял над северной террасой, как огненная вальгалла, а внизу, мрачным рядом, выстроились мраморные лица королей, обращенные к западу. С дальнего конца аллеи, ведущей к северному фасаду дворца, доносился гул омнибусов и уличные крики. Гастингс взглянул на дворцовые куранты. Шесть. И поскольку то же время показывали его карманные часы, он продолжил дырявить гравий своей тростью. От фонтана к театру «Адеон» плотным потоком шли люди. Выступали священники в черных сутанах и в башмаках с серебряными пряжками. Плелись усталые пропыленные солдаты-пехотинцы. Семенили опрятные девушки без шляпок и модистки с коробками. Шествовали студенты с черными портфелями и в цилиндрах. Прогуливались студенты в беретах с тяжелыми тростями. Мчались вперед офицеры. Дефилировали дамы в бирюзовом и серебристом. Тяжело звенели шпорами кавалеристы, бежали посыльные, небрежно размахивая своими корзинками. Влочились тощие и сутулые парижские бродяги с юркими глазками, осматривая землю в поисках брошенных окурков. Вся эта толпа двигалась ровным потоком мимо фонтана и выходила в город к театру Адеон. Его вытянутые аркады уже засветились газовыми фонарями. Раздался печальный перезвон колоколов храма Сен-Сульпис, и башни дворца с часами озарились светом. Затем Гравий зашуршал под легкими, торопливыми шагами, и Гастинг споднял голову. Вы не слишком торопились, весело сказал он, но голос его охрип, и раскрасневшееся лицо говорило, как долго он ее ждал. Меня задержали. «В самом деле, мне так жаль, и я всего лишь на минутку...» Она села на скамейку, бросив украдкой взгляд на мраморного бога, глядящего с пьедестала. «Какая досада! Несносный купидон все еще здесь!» «Вместе с крыльями и стрелами», — сказал Гастингс, словно и не заметив, что она села рядом с ним. «Крылья», — повторила она. О, да, чтобы улететь, когда ему наскучит эта игра. Хорошо, что кому-то пришла идея изобразить Купидона с крыльями. Без них он был бы слишком назойлив. Вы так думаете? Хм, так мужчины думают. А женщина? Она не стала отвечать на этот вопрос, отряхнула своей маленькой головкой и поменяла тему. Я забыла, о чем мы с вами говорили. О любви, — ответил Гастингс. «О, нет, я об этом не говорила», — сказала девушка и, подняв глаза на мраморного бога, добавила. «Мне нет до нее никакого дела, и я не верю, что он стреляет из лука. Он трусоват, скорее подкрадывается и бьет кинжалом, как тать в ночи, а трусости я не одобряю», — заявила она и отвернулась от статуи. «Я думаю, он стреляет, и при том честно». «Мало того, дает один предупредительный выстрел». «Это вы знаете по собственному опыту, месье Гастингс». Он посмотрел ей прямо в глаза и сказал. «По крайней мере, меня он предупредил». «Тогда прислушайтесь к предостережению», — воскликнула она с нервным смешком, снимая и снова натягивая перчатку. Покончив с этим, она взглянула на циферблат дворцовых часов а затем со словами «Боже, как поздно!» сложила зонтик, затем раскрыла его и взглянула на собеседника. «Нет, я не стану к нему прислушиваться». «Довольно говорить об этой надоедливой статуе», — вздохнула она и, украдкой метнув взгляд на его лицо, добавила. «Полагаю, полагаю вы тоже влюблены?» «Не знаю», — пробормотал он. «Наверное, так оно и есть». «И кажется, вы от этого в восторге?» — заметила она, вскинув голову, но тут же прикусила губу и задрожала, встретив его взгляд. Охваченная волнением, она вскочила со скамейки, вглядываясь в сгущающиеся сумерки. «Вы замерзли?» — спросил он. Она ответила только «О боже, боже, уже поздно, так поздно! Мне нужно идти. Спокойной ночи!» Она на мгновение коснулась его рукой в перчатке и резко ее отдернула. Что с вами? Спросил он. Вы напуганы? Она как-то странно посмотрела на него. Нет, вовсе нет. Вы очень добры ко мне. Клянусь кронидом. Что вы имеете в виду, повторяя, что я к вам добр? Вы уже третий раз это говорите? Я не понимаю, почему. Барабанная дробь вдруг донеслась из караульного помещения дворца. И он споткнулся на полуслове. Послушайте, — прошептала она, — сад скоро закроется. Уже поздно, очень поздно. Барабаны слышались все ближе и ближе, а затем силуэт барабанщика прорезал небо над восточной террасой. Гаснущий свет на мгновение блеснул на его начищенном поясе и штыке и тут же исчез в тенях, разбудив эхо барабанной дроби. Вдоль восточной террасы рокот слышался все слабее и слабее, а затем начал нарастать, когда барабанщик проходил аллею с бронзовым львом и свернул на западную террасу. И снова барабан слышался все громче и громче. Эхо отталкивало звуки от серой дворцовой стены. И вот уже барабанщик замаячил перед ними. Его красные брюки выделялись в сгущающейся тьме, Бледно сияли медные вставки на барабане и штык, на плечах колыхались блестящие эполеты. Когда он проходил мимо, барабанная дробь загрохотала у них в ушах. Среди деревьев проблеснула его маленькая жестяная кружка, притороченная к рюкзаку. Затем часовые принялись монотонно кричать. «Сад закрывается! Сад закрывается!» Из казарм на улице Турнон послышались звуки горна. «Сад закрывается! Сад закрывается!» «Спокойной ночи!» — прошептала она. «Сегодня мне нужно вернуться одной». Он смотрел ей вслед, пока она не дошла до северной террасы, а затем снова сел на мраморную скамью и сидел до тех пор, пока чья-то рука не легла ему на плечо. А мерцание штыков не напомнило, что пора уходить. Она прошла мимо розовых клумб, свернула на улицу Медичи, пошла по ней к бульвару. На углу купила букетик фиалок и двинулась дальше к улице Иколь. Перед Буланом остановилось такси. Из него выпрыгнула хорошенькая девушка, которую руку подавал Элиот. «Валентина!» — крикнула она. «Пойдем с нами!» «Не могу!» ответила та, остановившись на мгновение. «У меня встреча в Миньоне». «С Виктором?» — со смехом предположила хорошенькая девушка. Валентина слегка кивнула на прощание и, свернув на бульвар Сен-Жермен, ускорила шаг, стараясь побыстрее обойти веселую компанию, сидевшую у кафе Клюни. Ее звали присоединиться к веселью. В дверях ресторана «Миньон» стоял угольно-черный африканец в ливрее. Он снял свою остроконечную фуражку, пока Валентина поднималась по устланной ковром лестнице. «Пошлите ко мне Юджина», — сказала она консьержу, и, пройдя по коридору мимо столовой, остановилась у ряда обитых панелями дверей. Мимо пробегал официант, и она повторила ему свое требование. Юджин явился почти бесшумно подскакивая, и с поклоном произнес «Мадам?» «Кто здесь?» — спросила она, указывая на двери. «В этих кабинетах никого нет, сударыня. В той половине мадам Мадлен и мсье Гай, мсье Кламар, мсье Клисон и мадам Мари со свитой». Затем он снова поклонился и пробормотал, постучавшись в дверь под номером шесть. «Мсье ждет вас уже полчаса». Клиффорд открыл дверь, и девушка вошла. «Мсье, позвоните, когда подавать ужин», — сказал слуга и растворился в коридоре. Клиффорд помог ей снять накидку, забрал шляпу и зонтик. Усевшись за маленький столик напротив, она улыбнулась и, приподнявшись на локтях, посмотрела ему прямо в лицо. «Что ты тут делаешь?» «Жду», — с придыханием ответил он. Обернувшись, она посмотрела на себя в зеркало. Там мелькнули широко раскрытые голубые глаза, вьющиеся волосы, прямой нос, маленькие прихотливые изогнутые губы, а затем вновь показалась изящная шея и открытая спина. «Повернемся спиной к тщеславию», — сказала она и вновь наклонилась вперед. «Что ты здесь делаешь?» «Жду тебя и Сесиль». Повторил он с легкой неуверенностью в голосе. «Прошу тебя, не надо, Валентина». «Ты же знаешь, мне не нравится, как ты себя ведешь», – спокойно сказала она. Он смутился и, чтобы скрыть смущение, позвонил в колокольчик Юджину. Тот принес первое – биск и бутылку помири. Дальше последовал набор обычных блюд вплоть до кофе. Потом на столе не осталось ничего, кроме маленького серебристого светильника». «Валентина», — сказал Клиффорд, получив разрешение закурить. «Что будем? Водевиль? Махнем в Или то и другое вместе? Или цирк? Или что-то еще?» «Все вместе», — сказала Валентина. «Что ж», — сказал он, — «боюсь, у меня не получится тебя развлечь». «Отчего же? Во всяком случае, ты веселее, чем в «Послушай, Валентина, не смейся надо мной». Ты всегда так делаешь, и знаешь, говорят, что смех убивает. Что убивает? А, любовь и все такое прочее. Она хохотала до тех пор, пока ей на глаза не навернулись слезы. Ну, значит, любовь мертва. Клиффорд смотрел на нее с растущей тревогой. Ты знаешь, зачем я пришла? Спросила она. Нет, смущенно ответил он. Не знаю. «Как давно ты крутишь со мной интрижку?» «Ну, около года», — ответил он нерешительно. «Думаю, год. Тебе не надоело?» Он промолчал. «Ты же знаешь, что я слишком хорошо отношусь к тебе, чтобы в тебя влюбиться. Мы с тобой старые друзья, добрые приятели. Да, если бы и не так. Неужели ты думаешь, я ничего про тебя не знаю, Клиффорд?» «Не будь такой язвительной, такой жестокой, Валентина!» Я? Жестоко? Нет, я очень добра. И к тебе, и к Сесиль. Сесиль устала от меня. Надеюсь, что так, сказала девушка, потому что она заслуживает большего. Знаешь, какая репутация у тебя в квартале? Ты самый ветреный, самый непостоянный, совершенно неисправимый. Серьезности в тебе не больше, чем у комара в летнюю ночь. Бедная Сесиль. Клиффорд совсем смутился, и она сбавила тон. «Ты мне нравишься, и ты это прекрасно знаешь, и все это знают. Ты просто избалованный ребенок, которому все позволено. Все тебе потворствуют, но нельзя всех вокруг делать жертвами своих прихотей». «Прихотей!» — воскликнул он. «Клянусь кронидом! Можно подумать, речь идет не о девушках из латинского квартала». «Я не об этом говорю». «Не об этом!» «И уж не тебе их осуждать. Что ты здесь делаешь сегодня вечером?» «Хочешь, скажу». Е получает маленькую надушенную записку, посылает ответ, одевается в лучшее платье». «Ну, прекрати!» — перебил ее Клиффорд, сильно покраснев. «Да, и оно тебе идет», — ответила она со слабой улыбкой. «Я в твоей власти, но я знаю, что ты мне друг, вот поэтому я сюда и пришла. Поэтому я здесь и прошу тебя об одолжении». Клифорд удивленно раскрыл глаза, но промолчал. «Я очень обеспокоена. Из-за Гастингса». «Да», — изумился Клифорд. «Я хочу попросить тебя», — продолжала она тихим голосом. «Пожалуйста, если у вас с ним зайдет разговор обо мне, не, не говори, не говори...» «Я не буду говорить с ним о тебе», — тихо сказал он. «Не мог бы ты и другим запретить это». «Если заговорят в моем присутствии, то, конечно. Могу я спросить, почему?» «Потому что это несправедливо», — прошептала она. «Ты же знаешь, как он относится ко мне и вообще ко всем женщинам. Как он отличается от тебя и остальных. Я никогда не встречала такого человека, как месье Гастингс». Из пальцев Клиффорда едва не выпала сигарета. «Я почти боюсь его». Боюсь, что он узнает, какие мы все в латинском квартале. О, я не хочу, чтобы он об этом узнал. Не хочу, чтобы он отвернулся от меня, перестал разговаривать со мной. Ты и все остальные понятия не имеете, что это значит для меня. Я не поверила. Не могла поверить, что он такой хороший, такой благородный человек. Не хочу, чтобы он так скоро разочаровался. Рано или поздно он сам узнает обо всем. И отвернется от меня. «Но почему? Почему он должен от меня отвернуться, а от тебя нет?» Страстно воскликнула она. «Почему только от меня?» Клиффорд, сильно смущенный, уставился на свою сигарету. Девушка встала. Она очень побледнела. «Он твой друг. И ты, конечно, имеешь право предупредить его». «Он мой друг», — повторил Клиффорд. Тогда она взмолилась. «Заклинаю тебя всем святым! Пожалуйста, не нужно ему ничего говорить!» «Что ж, как скажешь», — вежливо ответил он. Пять. Для Гастингса месяц пролетел незаметно, не оставив по себе никаких особенных воспоминаний. Хотя кое-что все же осталось. Одно тягостное впечатление сохранилось у него от мистера Блейдена, которого он встретил на бульваре Капуцинов в компании одной молодой особы совершенно определенного сорта, чей смех привел его в смятение. Когда он, наконец, вышел из кафе, куда мистер Блейден его затащил, чтобы вместе пообедать в кабинете, Гастингсу казалось, что весь бульвар с осуждением смотрит на него, идущего в такой компании. Он скорее почувствовал, кто эта юная особа с мистером Джей Блейденом, и горячая кровь перелила к его щекам. Гастинг свернулся в пансион в таком жалком состоянии духа, что мисс Бинг встревожилась и посоветовала ему как можно скорее развеять тоску по дому. Второе впечатление было более приятным. Однажды субботним утром он в одиночестве бродил по городу и зашел на вокзал Сен-Лазар. До завтрака было еще далеко, но он вошел в ресторан отеля «Терминус» и уселся за столик у окна. Собравшись сделать заказ, он приподнялся, и в этот момент едва не столкнулся лбом с человеком, идущим по проходу между столиками. Вместо извинений его дружески ударили по плечу, и проходящий человек сказал «Какого черта ты тут делаешь, старина?» Это был Роуден, который немедленно подхватил его и заставил идти с ним. Посопротивлявшись для приличия, Гастингс был припровожден в отдельный кабинет. Навстречу ему из-за стола вскочил слегка покрасневший Клиффорд и поприветствовал его с некоторым замешательством, которое было смягчено неприкрытым ликованием Роудана и чрезвычайной любезностью Эллиота. Последний представил его трем очаровательным девицам, которые встретили его с большим радушием и вместе с Роуданом потребовал, чтобы Гастингс присоединился к столу. Пока Эллиот вкратце описывал перспективы будущей поездки в Ларош, Гастинг с удовольствием ел омлет, и только ободряюще улыбался Сесиль, Колет и Жаклин. Клиффорд тем временем сквозь сжатые губы шипел Роудену, какой тот осел. Бедный Роуден растерянно смотрел на Эллиота, ища поддержки. Эллиот незаметно качнул головой, глядя на Клиффорда и дал понять Роудену, что они все вместе попытаются исправить его оплошность. «Брось», — сказал он Клиффорду, — «это судьба, она все решает за нас». «Роуден, это он все решил», — пробормотал Клиффорд, пряча усмешку. В конце концов он не нанимался в няньке Гастингсу. Вот так и получилось, что поезд, отправившийся с вокзала Сен-Лазар в 9.15 утра в направлении Гавра, высадил на станции Ларош всю веселую компанию. С зонтиками для солнца, с удочками и спиннингами для ловли форели. Гастингс, неподготовленный к поездке, шел налегке, с одной тростью в руке. Они разбили лагерь в Платановой роще у берега реки Эпт, И Клифорд, как всем известный любитель подвижных развлечений, принял командование на себя. — Ты, Роуден, — сказал он, — поделись мокрыми мухами с Элиотом и не спускай с него глаз. Того и гляди, он начнет приматывать к спиннингу поплавок и грузила. — И не позволяйте ему рыться тут в поисках червей. Элиот хотел возмутиться, но, услышав всеобщий смех, только махнул рукой. — Я тебя умоляю! «Неужели ты думаешь, что это моя первая форель?» «Конечно нет. Я думаю, что свою первую форель ты, если повезет, поймаешь сегодня», сказал Клиффорд и тут же едва увернулся от крючка, который немедленно в него полетел. Он принялся распутывать и подготавливать три тонкие удочки, с помощью которых они собирались доставить радость и рыбу для Сесиль, Калет и Жаклин». Со всей серьезностью он проверил, чтобы на каждой леске висели по четыре сплющенные дробинки, маленький крючок и блестящее перышко-поплавок. «Я не притронусь к червям», — с отвращением объявила Сисиль. Жаклин и колет поспешили ее в этом поддержать, и Гастинг с готовностью принял на себя эту обязанность. Сесиль, которой гораздо больше нравились пестрые мухи, чем червяки, отправилась с Клиффордом учиться ловле форели. Вскоре они вдвоем исчезли за поворотом Эпта. Эллиот с сомнением взглянул на Калет. «Мне больше нравится ловить пескарей», — решительно заявила она. «А ты отправляйся с мсье Роуденом за форелью, если хочешь». «Правильно», — поддержала ее Жаклин. Эллиот в нерешительности рассматривал свой спиннинг. «Ты держишь катушку не с той стороны», — заметил Роуден. Элиот поколебался и украдкой посмотрел на колет. «Да я, наверное, тоже не буду ловить форель», — начал он. «Тут есть удочка, которую оставила Сисиль. Не называй спиннинг удочкой», — перебил его Роуден. «Ну, спиннинг», — продолжал Элиот, двинувшись было следом за двумя девушками. Но Роуден схватил его за шиворот. «Ну уж нет. С чего это мы будем ловить рыбу с помощью поплавка и грузила, как девчонки?» «Если у нас есть спиннинги, пойдем-ка со мной». Там, где беспечный узенький Эпт сквозь заросли тростника несет свои воды к сене, у зеленых берегов плескались серебристые пескари. На этом берегу сидели Калет и Жаклин, болтали и смеялись, наблюдая за своими алыми перышками-поплавками». А Гастингс, надвинув шляпу на глаза и удобно устроив голову на мягком мху, лениво прислушивался к их тихому щебету, услужливо надевал на крючки червяков и снимал с них маленьких пескарей, когда взлет удила и радостный крик объявляли об очередном улове. Солнечный свет просачивался сквозь листву, и слышалось пение лесных птиц. Сороки в изысканных черных фраках, пролетая мимо, с любопытством приземлялись неподалеку, прыгали, подергивая хвостами. Бело-голубые сойки с розовыми грудками пронзительно кричали в кронах деревьев. В небе над полями созревающей пшеницы низко парил ястреб, распугивая стайки воробьев. У другого берега реки пролетела над водой чайка, оставив на поверхности колеблющийся шлейф. Воздух был чист и неподвижен, ни один листок не шевелился. С далекой фермы доносились слабые звуки, пронзительные крики петуха и глухой собачий лай. Мимо продымил буксир Оса-27, таща за собой длинную вереницу барж. К сонному руану по течению реки проскользила легкая парусная лодка. Слабый свежий запах земли смешивался в воздухе с запахом воды. Оранжевые бабочки танцевали над тростником, а синие порхали по тенистой роще, укрытой мхами. Гастингс думал о Валентине. Было уже два часа дня, когда Элиот вернулся и откровенно признался, что сбежал от Роудена. Он устроился рядом с Калет и приготовился вздремнуть. «И где твоя форель?» строго спросила Колет. Плавает где-то там, пробормотал Элиот и крепко уснул. Вскоре после этого вернулся Роуден, окинув презрительным взглядом спящего, он похвастался тремя форелями с красными крапинками на плавниках. "Значит, лениво улыбнулся Гастингс, это и есть святая цель, к которой стремятся благочестивые." «Убить этих бедных рыбок с помощью кусочка шелковой лески и мухи?» Роуден не удостоил его ответа. Колет вытащила из реки еще одного пескаря и разбудила Элиота, который возмущенно забормотал и принялся оглядываться в поисках корзинок с провизией. В это самое время явились проголодавшиеся Клиффорд и Сисиль. Юбки Сисиль промокли насквозь, перчатки провались, Но она была счастлива. Клифорд коронным жестом показал двухфунтовую форель, ожидая аплодисментов всей компании. «Где, черт возьми, ты ее поймал?» — воскликнул Эллиот. Сесиль, мокрая и восторженная, рассказывала о поединке с форелью, а Клифорд восхвалял ее рыбацкие способности и в доказательство извлек из своей корзинки головля, которому лишь по случайности не повезло родиться форелью. Все были очень счастливы за обедом и признали Гастингса очаровательным. Ему это очень нравилось, только иногда у него мелькала мысль, что во Франции ухаживание заходит несколько дальше, чем в Милбруке, штат Коннектикут. Он думал, что Сесиль следовало бы чуть меньше восторгаться Клиффордом, что, наверное, было бы лучше, если бы Жаклин немного отодвинулась от Роудена, и что Калет не стоило бы так вызывающе смотреть Эллиуту прямо в глаза. И все же он наслаждался происходящим, если не считать моментов, когда его мысли возвращались к Валентине. Тогда он чувствовал, как далеко он от нее сейчас. Ларош был в полутора часах езды от Парижа. Когда в восемь часов вечера обратный поезд въехал на вокзал Сен-Лазар, сердце его забилось — Он снова оказался в городе Валентины. Спокойной ночи, прощались с ним на перебой. «В следующий раз ты тоже должен поехать с нами». Он пообещал и остался смотреть, как они парами уплывают в темнеющую даль улицы. Он стоял так очень долго, пока широкий бульвар не замерцал газовыми фонарями, а сквозь окна не пробился электрический свет, словно свет луны, на фоне звезд. Шесть. На следующее утро его первая мысль после пробуждения была о Валентине, и сердце у него учащенно забилось. Солнце уже позолотило башни собора Нотр-Дам-де-Пари, по мостовым эхо разносило дробный стук от башмаков рабочих а через дорогу в саду черный дрозд разливался трелью среди розовых цветов миндаля. Гастингс решил разбудить Клиффорда, чтобы прогуляться с ним по предместьям, а позже заманить его в американскую церковь ради спасения его души. В саду Альфред, бегающие глазки, мыл асфальтовую дорожку, ведущую к студии. «Мси Эллиот?» – переспросил он вошедшего. «Его нет». «А мсье Клиффорд?» – неуверенно спросил Гастингс. «Мсье Клиффорд?» – ехидно ответил консьерж. «Будет счастлив видеть вас». Он вернулся под утро. Вот прям можно сказать только что. Гастингс чуть помедлил, выслушав, что консьерж думает о людях, которые бродят по ночам, а под утро, когда даже жандармы спят, колотят в твою сторожку». Он красноречиво изъявил свое мнение о воздержании как добродетели и демонстративно зачерпнул воды из фонтана. «Наверное, не стоит его беспокоить», — сказал Гастингс. «Пардон, мсье», — проворчал консьерж. «Но, возможно, очень даже стоит его побеспокоить. Может, ему помощь нужна. Меня он прогоняет прочь сапогами и расческами. Как бы его милость не поджег весь дом своей свечой». Гастингс поколебался, но, подавив внезапное желание уйти, медленно пошел по увитой плющом дорожке к дому. Он постучал в дверь. Никакого ответа не последовало. Он постучал снова, и на этот раз что-то с грохотом ударило в дверь изнутри. «Это был сапог», — объяснил консьерж. Он вставил свой дубликат ключа в замок и впустил Гастингса клифорд в помятом вечернем костюме сидел прямо на ковре посредине комнаты. В руке он держал туфлю и, казалось, ничуть не удивился, увидев Гастингса. — Доброе утро. Ты пользуешься грушевым мылом? — спросил он, неуверенно взмахнув рукой и бессмысленно улыбаясь. У Гастингса упало сердце. — Ради бога, Клифорд, ложись спать! — сказал он. — Погоди... Сейчас Альфред сунет сюда свою лохматую башку. Я должен кинуть в него туфлю. Гастинг задул свечу, забрал у Клифорда шляпу и трость и сказал с нескрываемым огорчением. Это ужасно, Клифорд. Не знал, что ты можешь себя так вести. А я знал, ответил тот. А где же Эллиот? Старина! Клифорд вдруг захныкал, и язык у него заплетался. Провидение, которое дает пищу, дает воробьям и кому-то там еще, презрит на невоздержанных скитальцев. Так где же Элиот? Но Клиффорд махнул головой. Он где-то там, недалеко. Тут его охватило внезапное желание увидеть своего пропавшего друга. Он принялся заламывать руки и рыдать. Гастинг, совершенно потрясенный, молча сел на кушетку. Быстро омывшись горькими слезами, Клиффорд вновь просиял и с величайшей осторожностью поднялся на ноги. — Старина, — сказал он, — сейчас ты увидишь чудо. — Я тебе покажу, — он пожевал губами. Э — -э, Чудо, — повторил он. Гастингс подумал, что речь идет о чуде сохранения равновесия, но промолчал. «Я иду спать», — объявил его приятель. «Страждущий Клиффорд отправляется в постель, и это просто чудо!» И он повлек себя в спальню с той расчетливой ловкостью и сноровкой, которые бы непременно вызвали бурные аплодисменты у истинного ценителя, например, Элиота, если бы тот был дома. Но Элиота не было, потому что он еще не добрался до студии, хотя и прилагал к этому все усилия. Спустя полчаса Гастингс нашел Элиота спящим на скамейке в Люксембургском саду и разбудил его. Тот улыбнулся ему с величественной снисходительностью. Он позволил поднять себя, отряхнуть от пыли и припроводить к выходу из сада. Здесь он отказался от всякой дальнейшей помощи, и с покровительственным поклоном взял довольно верный курс на улицу Вавен. Гастингс проводил его взглядом, а затем медленно вернулся к фонтану. Сначала он чувствовал себя мрачным и подавленным, но постепенно чистый утренний воздух развеял его, и он уселся на мраморную скамью под тенью крылатого бога. В воздухе витал сладостный цветочный аромат. Повсюду купались голуби, разбрызгивая воду своими радужно-серыми крыльями, то прижимаясь шейками к краю бассейна, то исчезая в водяных искрах. Тут же плескались воробьи, с громким щебетом смачивая пропыленные перья в прозрачных лужах. Под платанами вокруг пруда, напротив фонтана Марии Медичи, в развалку бродили утки — Щипали траву и неуклюже спускались к воде, чтобы отправиться в очередное бесцельное плавание. По белым флоксам медленно ползали бабочки с отяжелевшими от росы крыльями, выбирая солнечные места, чтобы обсушиться. Вокруг гелиотропов суетились пчелы. Рядом со скамейкой сидела пара серых мух с красными выпученными глазами. Они чинно грелись на солнце, вдруг принимались гоняться друг за другом, а потом усаживались на место и усердно потирали лапки. Часовые стояли на посту, терпеливо дожидаясь смены. И наконец она явилась. Послышались ритмичные шаги по гравию, защелкали штыки, и освобожденные караульщики отправились на заслуженный отдых. С часовой башни дворца донесся мягкий перезвон и ему вторил тяжелый колокол церкви Сен-Сюльпис. Гастинг мечтательно задумался, сидя в тени Бога, и пока он размышлял, кто-то подошел и уселся рядом с ним. Сначала молодой человек даже не поднял головы. Только когда она заговорила, он вскочил. «Это вы! В такой час!» Мне было не по себе. Я не могла уснуть. И добавила тихим счастливым голосом. «Это вы!» «И в такой час я... я спал, но солнце разбудило меня!» «Я не могла уснуть», — сказала она, и на мгновение в ее глазах мелькнула неясная тень. А потом, улыбаясь, она добавила, «Я так рада!» «Так и знала, что вы придете!» «Не смейтесь, я верю в сны!» «Вам снилось, будто я буду здесь?» «Мне кажется, это был не сон», — призналась она. Какое-то время они молчали вдвоем, наслаждаясь счастьем быть вместе. Их молчание было красноречивым. Они только смотрели друг на друга и улыбались. Слова здесь были излишними. В их речах не было и тени глубокомыслия. Самое серьезное, что Гастинг сумел сказать, имело прямое отношение к завтраку. «Я еще не пила шоколад», — призналась она. «Однако вы практичны». «Валентина!» — пылко сказал он. «Прошу вас, сегодня проведите этот день только со мной!» «О, Боже!» — улыбнулась она. «Он не просто практичный, он еще и эгоист!» «Я не эгоист, я только голоден!» — сказал он, глядя на нее. «Он еще и прожорливый, о, Боже!» «Вы согласны, Валентина?» «Не знаю. Как же мой шоколад? Возьмите меня с собой. Но завтрак...» «Давайте позавтракаем в Сан-Клу». «Но я не могу. Вместе, весь день, весь день напролет. Прошу вас, Валентина!» Она молчала. «Только на этот раз!» И снова неясная тень мелькнула в ее глазах. Она вздохнула. «Вместе, но только на этот раз!» «Весь день?» Сказал он, все еще сомневаясь в своем счастье. «Целый день», — улыбнулась она. «Я так голодна!» Он, совершенно околдованный, засмеялся. «Какая практичная молодая леди!» На бульваре Сен-Мишель есть уютная лавочка. Снаружи выкрашенная в бело-голубой цвет, а внутри опрятная и вычищенная до белизны. Рыжеволосая молодая продавщица-француженка улыбнулась им, когда они вошли. Бросила свежую салфетку на столик для двоих, Поставила перед ними две чашки шоколада и корзинку с хрустящими свежими круассанами. На каждом кусочке масла был вытеснен трилистник, и, казалось, оно было пропитано травяными ароматами нормандских пастбищ. «Как вкусно!» — сказали они в один голос и рассмеялись над совпадением. «Мысли сходятся», — начал он. Щеки у нее порозовели. «Я бы еще съела круассан». «Я тоже», — торжествующе сказал он. «Я же сказал, сходится». Потом они поссорились. Она обвиняла его, что он ведет себя как непослушный ребенок, а он отрицал это и выдвигал встречное обвинение. Глядя на них, продавщица тихонько смеялась. Последний круассан они съели под флагом перемирия. Затем они поднялись. Валентина взяла Гастингса под руку, весело кивнув продавщица. Так крикнула им в ответ «Бонжур, мадам! Бонжур, месье!» и смотрела через окошко, как они ловят подъезжающий Кэп и уезжают. «Ах, такие красивые!» — вздохнула продавщица и добавила. «Не знаю, женаты ли они, но они хорошо смотрятся вместе». Кэп обогнул улицу Медичи, Свернул на улицу Важерар, проехал до перекрестка с улицей Дерен и покатился по ней до вокзала Монпарнас. Они как раз успели заскочить в поезд, когда над сводами здания прозвенел третий звонок. Кондуктор захлопнул дверь их купе, раздался свисток, завизжал локомотив, и длинный поезд заскользил по рельсам все дальше от станции, все быстрее и быстрее понесся к утреннему солнцу. В лицо им дул свежий летний ветер из открытого окна, и мягкие волосы плясали на лбу девушки. «Это купе принадлежит только нам двоим», — сказал Гастингс. Она задумчиво прислонилась к мягкому подоконнику. Ветер приподнимал ее шляпку и развивал ленты под подбородком. Быстрым движением она развязала их, и, вытащив из шляпки длинную булавку, положила ее рядом с собой. Поезд уже разогнался и стремительно шел вперед. К ее щекам прилила краска. Каждый вдох и выдох приподнимал и опускал веточку лилий, приколотую к платью. Мимо проплывали дома, деревья, пруды телеграфные столбы. «Быстрее! Ну быстрее же!» — воскликнула она. Гастингс, не отрываясь, смотрел на девушку, но ее глаза, широко открытые, голубые, как летнее небо, как будто устремились к чему-то далеко впереди, к чему-то, что не приближалось, а наоборот удалялось от них. Был ли это мрачный замок на холме или крест сельской часовни? Может быть, она смотрела на призрачную летнюю луну, скользящую в тонкой туманной дымке неба? «Быстрее! Быстрее!» — воскликнула она. Ее полуоткрытые губы горели алым огнем. Поезд трясся и дрожал. Мимо изумрудным потоком проносились поля. Он уловил ее волнение, и лицо его засияло. «Ну, посмотри! Выгляни вместе со мной!» Бессознательным движением она схватила его руку и увлекла к окну. Он видел только, как шевелятся ее губы. Голос тонул в стуке колес, но его пальцы сомкнулись на ее пальцах, и он вцепился в подоконник. Ветер свистел у них в ушах. «Осторожно, Валентина! Не так далеко!» Между опор моста мелькнула широкая река. А затем поезд с грохотом пронесся по туннелю и вновь пересек свежие зеленые поля. Вокруг него ревел ветер. Девушка высунулась из окна почти по пояс, но Гастинг схватил ее за талию. «Осторожно! Не так далеко!» Она тем временем шептала. «Быстрее! Быстрее! Прочь из города! Из страны! Быстрее! Быстрее! Прочь из этого мира!» «Что ты там шепчешь?» — спросил он, но ветер загнал голос обратно в горло. Она все же услышала его и, отвернувшись от окна, посмотрела на обнимающую ее руку. Затем подняла глаза к его лицу. Пояс тряхнуло так, что задрожали стекла. Теперь они мчались сквозь лес, и солнце освещало мокрые от росы ветви деревьев огненными вспышками. Он заглянул в ее встревоженные глаза — притянул к себе и поцеловал в полуоткрытые губы. А она горько, безнадежно вскрикнула. — Только не это. Я обещала. Ты должен, должен знать, что я недостойна. В чистоте его собственного сердца эти слова не имели никакого смысла ни тогда, ни потом. Вскоре ее голос оборвался, и она положила голову ему на грудь. Он прислонился к окну. В ушах у него шумел яростный ветер, а сердце радостно, смятенно билось. Они выехали из леса, и землю снова залил яркий солнечный свет. Валентина взглянула в окно и заговорила едва слышно, так что ему пришлось наклониться и прислушаться. «Я не могу оттолкнуть тебя. Я слишком слаба. Ты давным-давно владеешь моим сердцем». «Я нарушила слово, данное тому, кто мне доверял. Но я ведь уже призналась тебе во всем. Остальное не имеет значения». Он улыбнулся ее невинности. Она заговорила снова. «Прими меня или брось. Какая разница? Одним словом ты можешь убить меня. Может быть, это будет легче, чем переносить такое счастье». Он обнял ее. «Тише. Что ты такое говоришь?» Посмотри на этот цвет, на луга и ручьи. Мы с тобой будем очень счастливы в этом солнечном мире. Она повернулась к окну. Мир вокруг казался ей прекрасным. Дрожа от счастья, она вздохнула. Неужели это и есть мир? Я никогда его таким не знала. И я тоже, прости меня, Господи, пробормотал он. Может быть, добрая госпожа Полей Нотр-Дам-де-Шам простила их обоих».